Глава Как и было сказано, в течение часа Ульяна получила от Бута материал для работы. Задумка была интересной. У нее сразу возникло несколько идей. Но Ульяна не хотела их развивать, пока не прочтет материал полностью и не обговорит с заказчиком детали и пожелания. Тот был так немногословен, что единственным верным решением было составить перечень вопросов и отослать ему на почту. Только вспомнив взгляд Барховского, Ульяна усмехнулась и покачала головой. Это его она видела выходящим из офиса в свой первый приход в Артекс. Тогда он показался ей солидным молодым мужчиной. Но сейчас все, что было в нем приятного, это аромат одеколона, который не всякий мужчина умеет подбирать для себя, и одежда. Хотя Ульяна была уверена, что под дорогим костюмом с накрахмаленной рубашкой «Скрывается обычный самец мегаполиса. надменный, эгоистичный и уверенный в собственной неотразимости. Главное, чтобы клиент был доволен моей работой», — решила она. «Остальное переживем». Спустя еще полчаса Исаевой позвонила Цапина и сообщила, что ее ждут в переговорной. Ульяна мельком слышала, что должны прийти заказчики. Морщись окинула свой внешний вид в зеркале на двери кабинета собрала волосы в более аккуратный пучок на макушке, взяла планшет и с внутренним волнением вышла. В переговорной она увидела только одного человека — Барховского. Он стоял у окна и говорил по телефону. «Хлыщевский, красуйся перед девочками, а со мной либо ты подписываешь контракт, либо выбываешь. Разговор короткий». Ульяна попыталась бесшумно прикрыть дверь и уйти. Но Барховский неожиданно оглянулся и властно кивнул ей пройти внутрь. Она вошла и остановилась у стола. «Итак, в 19.30 я буду в Питере. Если в 19.40 не получу от тебя звонок, закрываем сделку. До встречи!» Ульяна окинула мужчину ироничным взглядом, невольно отметив, что тот следит не только за внешностью, но и за формой. Подкачан, ровная спина. Движения раскованы. От такой безупречности аж подташнивало. Когда возникает рядом такой мужчина, поневоле начинаешь чувствовать себя неполноценный. Не потому, что он слишком хорош, а ты уродина. Просто понимаешь, что сейчас нужно заработать достойную репутацию. А в таких кругах она зависит от принципа «встречают по одежке». С досадой вздохнула Ульяна и поставила зарубку сегодня же добиться от транспортной компании внятного ответа по срокам доставки потерянных вещей. Ответ в течение недели ее не устраивал. «Поедете со мной!» Неожиданно приказным тоном обратился к ней Барховский. От его ракочущего голоса и сурового взгляда Ульяна оторопела. «Куда? В Питер?» Кирилл недоуменно нахмурился а потом догадался, что то слышала его разговор и насмешливо хмыкнул. «А вы и переговоры вести умеете?» «В каком смысле? У вас ведь огромный опыт работы!» Ульяну покоробило это примечание. «Кто сказал? Буд или Цапина? Зачем?» «Не совсем понимаю, что вы от меня хотите», — вежливо ответила она, крепко сжимая в руках планшет. «Мы не обсудили мой заказ. У меня будет время за обедом», снисходительно ответил тот и снова уткнулся в свой телефон. Ульяна внимательно посмотрела на него снизу вверх, на его начищенные туфли, на оглаженные стрелки брюк, на воротничок, рубашки. Похоже, она действительно была накрахмалена и терпеливо вздохнула. «Клиент хочет обсудить заказ. Это хорошо» но она даже не успела изучить присланный материал. И потом Ульяна догадалась, что тот не поедет обедать в обычное кафе, а она в ботинках из кари, хотя и очень симпатичных, в хулиганском свитере и джинсах от Левис не сможет чувствовать себя уютно в заведении класса премиум. «Какие-то сложности?» — обратился Барховский. «Нет, возвращаясь к мыслям о работе, со всей вежливостью ответила ульяна но для этого не обязательно куда-то ехать и указала ладонью на стол переговоров часть вопросов мы можем обсудить и здесь у вас все хорошо со слухом недовольно прищурился тот от неожиданной грубости у ульяны перехватило дыхание, но все тем же ровным тоном она продолжила у меня плотный график короткие сроки Да и говорить пока не о чем. Было бы неплохо, если я набросаю вопросы в WhatsApp после проработки материала, а вы ответите, когда будет время. Я не теряю время на общение в мессенджерах. Сплошное искажение информации. Все вопросы я обсуждаю лично. Что, совсем? Удивилась Ульяна. Современный деловой мир уже и не мыслим без бизнес-аккаунтов во всевозможных мессенджерах. Барховский пренебрежительно дернул бровью. Даже электронной почтой. Почта нужна для пересылки информации, а не для пустого трепа. В чем сложность, Ульяна Олеговна? Он явно не терпел, когда ему отказывали. В голосе слышались металлические нотки, а холодные серые глаза смотрели со звериной пронзительностью. Сейчас Ульяна поняла, что в этом мужчине мало беспечности и пижонства. Что-то. Едва уловимая в жестах, наклоне головы, говорила о непростом, жестком характере и настораживала. Но она много навидалась за свою жизнь таких экземпляров, считающих, что им все дозволено, бесстрашных и бессовестных. Не только столица кишила подобными типами. Ульяна отвела глаза к снежной горке во дворе за окном и спокойно проговорила. «И все же, для начала я ознакомлюсь с материалом» и составлю перечень вопросов. «Вы отказываете мне? Разве ублажать клиентов не ваша основная задача?» С грозным прищуром полностью повернулся к Исаевой Кирилл. На короткое мгновение в ее резком наклоне головы появилась ярость. Это даже показалось ему забавным, но когда он мельком взглянул в ее лицо, на нем была лишь снисходительная улыбка. «Хм...» а лицо провинциалка держать умеет. «Москву приехала покорять?» — возмущенно подумал Кирилл. «Ну, приехали. Теперь он еще и хамит», — с разочарованием подумала Ульяна и снова отвела глаза. «И ведь не откажешь, как на фрилансе, не заблокируешь телефоны WhatsApp. Ну и подсунули вы мне свинью, Сергей Павлович, в первую же неделю работы». Клиент всегда прав. Но Ульяна, прежде всего для собственного самоуважения, находила возможность хоть чуточку сдвинуть таких людей с пьедестала на место. «Вы не оставляете мне выбора, так же ровно», — сказала она и добавила шутливого тона. «Сегодня я полностью погружусь в ваш заказ, а завтра буду готова поехать с вами хоть на край света». Клиент шутку не оценил, глянул волком и без церемоний выдал. "Сегодня". В 13.10 в ресторане Засад. И не опаздывайте, у меня день по минутам расписан». Ульяна иронично дернула бровями и предельно вежливо повторила. «Для начала посмотрю предоставленный материал, а затем составлю вопросы. И, увы, до обеда я это сделать не смогу. И поскольку вы не по плану ворвались в мой график, то дайте мне хотя бы день». Кирилл понял, что Исаева не станет ему потакать, присмыкаться и заглядывать в рот. Он привык, что женщины относятся к нему с благоговением, флиртуют и играют, заискивают и всяческим способом пытаются завоевать его внимание, особенно зная, кто он. И это давно вызывало оскомину. Но эта женщина даже не старалась ему понравиться или манипулировать им, она жестко вела свою линию. Кирилл поостыл. Ему необходимо качество, а какое качество может быть на бегу? Однако он не собирался идти на поводу у исполнителя и строго предупредил. «Не позже, чем завтра, в 10.30, я должен понимать, что вы та, кто справится с этой работой. Жду вопросы». В 13.10. В 10.30 какой-то хомоватый педант проворчала про себя Ульяна, провожая спину Барховского тяжелым взглядом. Тряхнув головой и устало размяв шею, она сунула планшет под мышку и вышла в коридор. Двери кабинетов были открыты, коллеги работали, офисная суета успокоила Ульяну. Она взглянула на Валентину, которая неуклюже неслась на шпильках в приемной запилочке для сломанного ногтя. На Маевскую, которая на пороге кабинета дизайнеров, терпеливо давала указание Айгуль переделать работу для привередливого заказчика на Петрова и Васечкина, пьющих Пепси на диване в холле и обсуждающих новую версию софта для графических планшетов, и усмехнулась тому, что собой представляет ее первый очный клиент. У всех своя глубина. Кто-то любит по верхушкам скакать, кто-то вглядывается в саму суть и читает между строк. Не всем дано быть легким, при этом вдумчивым и харизматичным. Вот всех можно прочитать, а этот хам... «Имеет ли что-то общее с бездной? Любопытно, чисто научно. Сплошь амбиции и животные повадки. Прямо офисный хомо Хм, Так, пожалуй, и запишем». И Ульяна со смешком ввела в телефон контакт первого клиента. К концу дня Ульяна проработала материал Барховского и выслала вопросы на почту.